Ветер гнал по тротуарам обрывки газет. Днём все вампиры спят без задних ног. Работают только дневные бары, где уставшие от тяжёлой рабочей ночи богатые вурдалаки глушат стресс котлетами из сушёной крови. Жалко, но как бы нам не пришлось кое-кого разбудить. Замечал Маленин, прикурив сигарету, и тут же закашлялся от раздирающего горла забористого чёрного табака. Надо же, какой ты добрый сделался, злобно ответил ему Калашников, протирая кулаками упорно склеивающиеся ресницы. Меня ты сегодня утром будить не пожалел. Так вы ж, ваш брат, всё равно не спали, удивился Маленин. Почему бы и не встать? На квартире Менделеева они пробыли приличное время, но скорее для порядка, нежели для пользы. Ничего нового. На столе, опрокинутые колбычки и разбитые мензурки, на блестящем от мастики полу пепел и обогоревшие частички ногтей, видимые только под увеличительными стёклами экспертов. Всего час ушёл на то, чтобы установить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 Краузе высказался в пользу водяного пистолета. Не выдержав, Калашников при всех поднял немца на смех. Надо же такое сказать, водяной пистолет. Кто-нибудь в жизни своей видел водяные пистолеты, которые не протекают? А пролезя из его пластмассового ствола хоть капля, убийца немедленно отправился бы вслед за своими жертвами.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 Золусом, его имя, тёмный лес. В отличие от той же Мэрилин Монро, видеокассеты с грудастами блондинками даже в Африке смотрят. В результате шефу мощно стукнуло в голову, что киллер ликвидировал Дмитрия Ивановича после того, как его предупредил крот из управления. Мол, учёный был как никогда близок к тому, чтобы окончательно разгадать состав вещества. Предположение о крате Алексея ничуть не шокировало. Это ад. А сюда, как общеизвестно, попадают люди с весьма специфическими моральными принципами. А вот то, что теперь шеф начнёт посвящать их в свои мысли весьма скупо, ему не понравилось. Хотя в чём-то он прав. Ведь кратом будем откровенны, может оказаться кто угодно. Например, Малинин. А почему бы и нет? Настороженно взглянув в сторону Маленина, Калашников мгновенно отказался от взбудоражившей его мысли. Высунув язык, он тере офицер с детским любопытством уставился на медленно выползающий из-за поворота сверкающий жёлтый лимузин, свращающейся на крыше фигурой мужика из чистого золота в пиджаке. и с воздетой вверх рукой. В таких стильных тачках, обычно сделанных на заказ, по городу возили новоприбывших vip-person. -персон. На персональном номерном знаке автомобиля зеленели буквы: Сапармурат Миязов. Пассажир автомобиля, черноволосый человек с опухшим лицом, в рубашке с короткими рукавами и наспех повязанным галстуком удивлёнными глазами смотрел в окно на улицы вампирского квартала, будто не веря тому, что с ним случилось. Периодически он доставал из-за уха засохшие цветочные лепестки. "Аж брось. Это кто ещё такой?" поинтересовался Малинин, провожая взглядом лимузин. "Сень по фамилии какой-то татарин", безразлично ответил Калашников. "У тебя всё? У нас и трад дел по горло, чтобы ещё стоять и по сторонам пялиться. А почему от него мусора-то столько? Не унимался Маленин, растирая сапогом упавший лепесток. Роза размазалась по асфальту легко, словно сиёчное масло. Цветов, потому что на похоронах было много. Слушай, не зли меня, а? Завёлся калашников. Тебе делать больше нечего. Спроси ещё, почему трава зелёная. О, и верно, Шакора раскрол глаза Маленин. А действительно, почему? Алексей мечтатель решил, что прямо сейчас на улице со всей силы даст ему в ухо. Свидетелей вокруг нет, престиж учреждения не упадёт. Это желание настолько явно отразилось на его лице, что прочувствовав опасность момента, Малинин благоразумно замолчал. Подождав с минуту Калашников неохотя разжал кулак. Наконец-то. Продолжай держать рот закрытым. Итак, мне удалось узнать, что в основном сотрудники Дракулы коротали время в популярном здешнем баре Одиночество крови. Но сейчас, братец, мы с тобой отправимся вовсе не туда. Малинину ужасно хотелось спросить куда, но с закрытым ртом это было затруднительно. При его полном молчании Калашников с громким хрустом развернул заранее припасённую подробную туристическую карту района. Вот здесь, в соседнем пешеходном переулке, ткнул он пальцем в отведённый красными чернилами кружок. Находится уютный дневной барчик Грустное клыки.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 Мест нет. Забыл, где находишься? Обычная городская фишка. Успокоился, собравшивося вломать дверь Унтера Калашникова. Подумаешь, нет. Для нас сейчас будут. Он постучал. Раздался непонятный скрежет. Потом звук отодвигаемой задвижки, и в верхней части двери открылась импровизированная форточка. Оттуда выглянуло у ней ле лицо с жёлтыми глазами и серой кожей, но просто живая картинка к названию бара. Вы читать не умеете, блин, отчётливо и злобно произнесло лицо. Заколебали уже. Вечер авторской песни у нас. Билеты ещё неделю назад все продали. Высоцкий, Галич, Тальков сегодня выступают.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 А перед ними полукругом на вытяжку стояли официанты. Запыхавшийся мэтр-датель поставил на стол два высоких бокала с красной жидкостью и, согнувшись в подвострастном поклоне, прошу вас, уважаемые господа, от заведения наш фирменный напиток. Калашникова передернуло. Мы не пьем сушеную кровь. Убери свою гадость к чёртовой матери. Брови метрдотеля поползли вверх. Вы не вампиры? Пожалуйста, извините. Просто другие существа сюда э не ходят. Тут-то я и смотрю, почему ваше лицо такого здорового розового цвета. Если мы и будем сейчас пить кровь, то только вашу. холодно улыбнулся Алексею. Присядьте. Нам нужно серьёзно поговорить относительно одного вашего клиента. Мэтр Дотель угодливо кивнул, присаживаясь на крайшек соседнего стула. Он заметно нервничал. Его клыки, торчащие из полуоткрытого рта, мелко дрожали. Итак, сказал Калашников. доставая из кармана пиджака в четверь свернутую копию фоторобота на сферату. Разумеется, вам хорошо знакомо это симпатичное лицо. Конечно, с готовностью признал метрдотель. Это кладовщик Гензель. Работает у Дракулы. Наш завсегдатай. Но с тех пор, как вы обклеили этим изображениями весь квартал, он к нам не приходил.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 то только вон с тем нашим барменом. Эй, Вилли, неожиданно взвизгнул метрдотель, перекрывая фальцетом гитарную музыку. Бросай свои стаканы, срочно беги сюда. С тобой хотят поговорить. Бармен настолько резво поспешил к столику, что чуть не сшиб по дороге официанта. Глядя с другого конца зала, Как начальник чрезчур любезно разговаривает с двумя странными незнакомцами, он уже сообразил, что посетители люди отнюдь не простые. Вели, расскажи этим господам все, что знаешь о Гензеле. С строгим тоном приказал мэтр датель. А я попрошу у вас разрешения отклониться. Дела знаете ли? Высокий может обидеться, что я не уделяю ему достаточного внимания. звёзды они и воду звёзды калашников феерично взмахнул рукой и метро дотель в ту же секунду и сейчас говорят вы общались с гензелем долгое время в мигающих глазах вампира вспыхнул слабый огонёк нас очень интересует его поведение за последний месяц вармин ощутил что на его лбу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 На моей похоронах съехались вампиры, звучало хрипло со сцены, напрягая голос. Калашников продолжал: В вашем баре свободно подают сушёную кровь. Ты в курсе, что это запрещено? У нас в гостях тебе понравится. Вампир в этом сомневался, о чём можно было догадаться по его задрожавшему подбородку. Прошу прощения.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 Что было видно, ещё секунда, и он упадёт в обморок. Маленин поддвинул ему кровиной коктейль, и вампир осушил его залпом. "Не, я не, вожа, я не", хотя речь и вернулась к нему, она всё ещё была довольно нечленораздельной. Пришлось пустить в ход последний оставшийся коктейль. Проглотив и его, бармен затараторил без умолку. как будто у него внутри нажали кнопку. Да-да-да-да-да-да. В общем, дело такое. Ага. Где-то пару недель назад Гензель, как всегда, зашёл сюда после работы. Обычно он вёл себя одинаково, надирался в одиночку до поросячьего обсга и уползал домой. Однако на этот раз появился неестественно бодрый, весёлый. Никогда я его таким не видел. Сел не за стойку, а за VIP-столик. хлопнул три самых дорогих коктейля подряд. Я смотрю на него и офигею, откуда у этого парня деньги? Зарплату, что ли, Грав Дракула всем в одночасье повысил? Он с этих коктейлей сразу окосел, сидит, покачивается, улыбка ну прямо до ушей. Заметил меня, рукой машет, иди сюда, мол. Ну, я клиента бросить не могу, показываю жестом сам иди.